Превосходство тьмы Поставив перед собой серебряный кубок, доверху наполненный кровью, человек в балахоне закрыл глаза и зашептал страшные слова черного ритуала. Поднесенный к кубку кристалл испустил мрачное сияние и поглотил приготовленную для него жертву. Мюриэл Листон сделал все, чтобы не повторить свою ошибку — На полу в центре кабинета была начертана огромная гексограмма со всеми известными ему ограждающими символами. Знаки трех светлых, эльфийские руны и даже замысловатые иероглифы вечно цветущих островов пестрели на полу, излучая слабое сияние. Он был уверен в силе своей клетки, но все же трое дворцовых стражей стояли за дверью, являя последний рубеж обороны. Сегодня он не намерен бороться за жизнь. Сегодня он намерен сломить зверя и подчинить его своей воле. Как же все-таки ошибались профессора, называя его слабейшим из рода Листон? Его упрекали в лене и нежелании заучивать историю империи. Не помнящий историю, обречен повторять ошибки прошлого. Плевать. Из прошлого Мюриел понял одно. Великий Сай, Безупречный разглядел мощь, которую могут даровать запретный источник и трое темных братьев. Сай безупречный. Да, вот кто был настоящим реформатором. Он не боялся выйти за рамки, очерченные его ограниченными современниками. Он искренне полагал, что для настоящего мага не может быть никаких преград. Полная свобода работы с Источником. С двумя Источниками. Эти глупцы сами отказались от половины существующей в мире силы. Отказались ходить на двух ногах, предпочтя вечно хромать на одной. Десять родов просто испугались идей Сая и не захотели делиться властью. Они предали безупречного, восстали против него и просто-напросто убили. Убили и затопили его твердыню, уничтожили одно из мест силы. Трусы, предатели, ретрограды. Они не поняли главного. Властвовать должен один, а все остальные должны прислуживать ему. Но Листон добьется от совета разрешения изучать темный источник. «Добьется!» Пока еще ему нужны их разрешения, но после, после он поставит тьму себе в услужение, и вот тогда каждый живущий под небо Моделии будет выпрашивать у него разрешение на силу, на вздох тех, кто восстанет против, он скормит этой прелестной собачки. Ритуал был закончен. Мюриел ходил по кабинету в нетерпении. Он мельком глянул в огромное зеркало, висевшее на стене, и остановился. Шрам на лице от заклятия Бернардин почти не был заметен, в той перепалке больше пострадала его гордость, но все же это был шрам. «Эта сука пожалеет, что напала на меня. Я показательно казню ее сумасшедшего папашу на главной площади Ладоса, а для нее у меня есть кое-что получше. Ну же, ну, явись, явись мне!» Несколько защитных, подготовленных для этой встречи заклятий, забили тревогу. Воздух над шестиконечной звездой понемногу стал сгущаться и темнеть. Повалил и заклубился черный дым, и неожиданно быстро вытолкнул из себя ужасное порождение темного мира. Лишь только лапы охотника коснулись пола, он бросился на мага и тут же завыл, врезавшись в невидимый барьер. Дико рыча он неистово бился о стены магической тюрьмы, но не мог пробить их. Спаянный воедино барьер из разнородной магии надежно запечатал в себе зверя. Мюриел не без удовольствия смотрел на бессильную агонию существа и одновременно наслаждался своим творением. До него еще никто не смог сплести из различных видов магии одно цельное, стабильно действующее заклятие. Все-таки зря он раньше пренебрегал магией жрецов три главы. В обычной жизни с магией чистого источника она не могла соперничать, но что касается противостояния с темным, тут она раскрывалась по полной. Да и от эльфийской магии какой-никакой, но толк был, хотя он взял лишь самую малость из охранных эльфийских формул, на всякий случай, так сказать. «Ну все-все, тише, угомонись», — улыбнулся Мюриэл, усаживаясь в кресло. «А ты ведь не такой страшный, когда заперт в клетке, а?» Зверь замер и пристально взглянул на мага. Прищурившись, он сел на дубовый пол и стал внимательно рассматривать окружающие его руны. Громко выдохнув, он поднял морду и оскалил в улыбке свои острые зубы. «Человек, думает он, в безопасности. Человек, думает меня этим остановить». Услышав людскую речь, Мюриал оторопел. По его спине пробежал холодок. Он был крайне удивлен. Их общение предполагалось на более примитивном уровне. Немного помедлив, он положил кристалл на стол и чуть поклонился. «Приветствую. Раз ты настолько хорошо понимаешь меня, позволь объясниться». Зверь глубоко вдохнул воздух, повернул голову к двери и, высунув из пасти язык, издал звук, похожий на смех. «Ха! Слуги не помогут человеку. Человек считает себя хозяином. Человек склоняет голову». «Вы все рабы!» Запертый в магической клетке зверь не выказывал ни замешательства, ни страха. Более того, он учуял трех стражей, хотя барьер должен был закрыть от него весь мир. Мюриел понял это, встал с кресла, но подойти ближе побоялся. «Все-таки мне удалось призвать тебя второй раз. Согласись, это означает, что я имею над тобой власть». «Человек глуп. В этом мире полно глупцов». «Человек не имеет власти над охотником». «Но ведь это я приказал убить Галлана и после помог тебе», — осторожно начал Мюриел. «Если бы я не отводил его заклятие, если бы не накрыл вас тенью, он бы испепелил тебя в том саду. Ты выполнил мой приказ, и это делает меня твоим хозяином. Теперь же я приказываю тебя убить вновь. Ты должен убить эту мерзкую сучку Местраль. Я приказываю тебе». «Я приказываю тебе убить Бернардин Местраль, и жда ка -да арак С этими словами Мюриэл развел руки в стороны и властно вскинул подбородок. Он отпустил заготовленное заранее простенькое заклятие, и пола его балахона встрепенул ветер, добавляя пущего эффекта его позе. В ответ на это зверь лишь снова прерывисто рассмеялся и блеснул глазами. «Голлан был сильной добычей, Голлан был сильнейшим из вас, охотник отдал долг, охотник больше ничего не должен человеку, человек больше не имеет права приказывать, человек не имеет права призывать охотника, в следующий раз ты станешь моей добычей». Мюриел начал потихоньку выходить из себя. Совершая ритуал призыва зрить белого дня, наспех, рискуя быть раскрытым, он рассчитывал полностью подчинить себе зверя и натравить его на Бернардин. Теперь же он видел, что зверь просто смеется над ним, и его план вот-вот рухнет. «Нет», — протянул он, — «ты выполнишь мой приказ. Ты будешь убивать по моему желанию или навечно останешься в этой клетке». «Навечно!» Человек даже не может понять суть этого слова. Жизнь человека коротка. Завтра человек пожалеет о своих словах. Завтра мир человека накроет вечная тьма. Тут Мюриел растерялся уже полностью. Невероятно! Зверь, сидящий в несокрушимой клетке, не только смеется над ним. Теперь он еще и угрожает ему. А в памяти уже сами собой возрождались пророческие образы, явленные ему когда-то темными богами. развалины забытого эльфийского храма где-то на юге империи и полная болотно-зеленая луна, молчаливым свидетелем застывшая над ними. Ногая полуэльфийка, приветственно раскинувшая руки и глаза бездны, смотрящие на нее. Глаза ликующие, обещающие лишь смерть. Черное солнце встает над Эделией. Кромешная тьма царит от горизонта до горизонта, и порожденные ею страшные создания разрывают и пожирают обезумевший от ужаса люд. Единственный свет в этом проклятом мире исходит от первого храма Треглавы в Ладосе. Но уже скоро он становится слабее. Темнота со всех сторон подбирается к храму и вот накрывает его полностью. Дальше только тьма. Тьма и шепот. Шепот неведомого ему языка. «Ты видел это! Ты видел конец своего мира! Тебе явлено возвращение госпожи! Ижда-кадаври-арак!» Проревел зверь, и волна темной энергии взрывом разошлась по кабинету, сокрушая все на своем пути, разрывая и рассеивая все магические барьеры. Темный охотник издал ужасающий победный вой и прыгнул на опешившего от такой мощи мага. Миг, и Мюриел ощутил, как невыносимая тяжесть вдавила его в пол. Ни одно из его защитных заклятий не сработало. Темная волна сокрушила их все. Он лежал, чувствуя горячее смрадное дыхание зверя на своем лице. Лежал и ждал конца. «Я позволю тебе жить», — прорычал охотник. «Я позволю тебе насладиться грядущим кошмаром. Ты сам придешь ко мне. Ты будешь молить меня о смерти». С этими словами он медленно провел когтями Мюриэлу по груди, разрывая его дорогой наряд, кожу и плоть. От невыносимой, затмевающей мысли боли тот издал вопль и потерял контроль над заклятием изоляции. Чары лопнули, и тут же три латника в сиреневых плащах ворвались в кабинет. Зверь лишь бросил на них взгляд, оскалился и тут же исчез, маскируясь под окружающий его мир. В следующее мгновение окно в сад разлетелось в дребезги. Охотник скрылся, окутанный материнской темнотой ночи. Стражи бросились к Мюриэлу и усадили его в кресло. Трясущимися руками он разорвал ткань сюртука — Пять чудовищных разрезов тянулись от горла почти до середины живота, превозмогая ужас и боль. Достав из ящика стола заранее приготовленную колбу, он вылил часть содержимого на себя, а остальное выпил одним большим глотком. Морщась от ужасного вкуса зелья, он обвел взглядом разгромленный кабинет. Гексограммы как не бывало. Срисованный из древних манускриптов оберег от темных сил испарился вместе с защитными символами. Мебель и стены будто обуглились. Пол был усыпан крошечными осколками большого настенного зеркала. «Как вы?» — осторожно спросил Вестер. «Как я?» — прошипел Мюриел. «Никчемный идиот! За что я тебе плачу? Вы должны были охранять меня!» «Мы видели, как Темный разбил ваше заклятие, но мы не могли пробиться. Ваше заклятие изоляции действовало и не пропускало нас». Однокашник Листона по семинарии говорил правду. Как только зверь использовал силу запретного источника, все заготовленные чары Мюриэла моментально рассыпались, но заклятие изоляции осталось нетронутым и спало, лишь когда он потерял над собой контроль». Эта странность не давала ему покоя, но сейчас боль застилала разум, и он оставил эту загадку на потом. «Нужно было позволить им сослать тебя гнить в Железных Легионах», — пробурчал Мюриел. «Только и умеешь, что выбивать зубы по кабакам». Двое стражей подавили смешок. Вестер одарил их злобным взглядом, и они тут же подобрались, как на смотре у Императора. Склонив голову, он сделал шаг назад. «Да, Мюриелу здорово досталось», Но Вестору до смерти надоело, что при каждом удобном случае ему напоминали, что без покровительства Листона он бы никогда не получил место десятника дворцовой стражи. «Прикажете его взять? Мы знаем, где его логово». «Нет, пусть идет. И вы проваливайте. Сейчас мне нужно кое-что обдумать. Сотрите следы в источнике. Свободны». Трое стражей поклонились и вышли. Мюриэл подобрал с пола холодный кристалл и начал задумчиво вертеть его в руках. Мысли в голове путались. Грудь разрывала острая боль, но целительное зелье делало свое дело. Однако уже теперь стало ясно. Эти шрамы останутся с ним навсегда. Лениво зачерпнув из источника, он набросил на себя чары концентрации и моментально почувствовал, как сознание начало проясняться. «Возвращение госпожи», — пробормотал он. «Завтра». Эльфийские руины на юге. Каддаври. Какое-то время он сидел совершенно без движения в звенящей тишине кабинета, но лишь осознав происходящее, вдруг дернулся, выронил кристалл из рук и прошептал. «Бедолага Кин!» Они поехали на тот тремя проклятый холм поприветствовать темную госпожу. «Госпожу! Одна из трех баба!» Разразившись диким хохотом, он принялся стучать ногами по полу, не в силах сдержать себя. Он смеялся и смеялся, кривясь от боли, но был не в силах остановиться. «Ну и ну! Интересная игра намечается!» — выдохнул он, утирая выступившие от безудержного смеха слезы. Вскочив с кресла, он достал из шкафа сосуд с вином, от души плеснул Заморского в кубок и поднял его перед собой. «Память в веках!» — собрат бенхайзер. Не Гаран, Горан, младший голан. Тут он осекся и застыл в изумлении. Младший голан айда, истиан, ай да сукин сын, исполнил мечту дитятей, пристроил сыночка поближе к кумиру. Кристаллы Ладаса в совете освобождаются сразу два места, воскликнул он и вновь зашёлся смехом. Немного успокоившись, он несколькими долгими глотками осушил кубок и крякнул от удовольствия. Вино моментально ударило в голову, и он упал обратно в кресло, тяжело дыша от вина и смеха. Мысли носились в голове. Бежавшая Мистраль, темные боги, смерть последнего из голланов, нападение зверя. Тут ему на глаза вновь попался кристалл. Он поднял его и только теперь заметил на нем небольшую паутинку трещин. Недовольно скривившись, Мюриел провел по ним пальцем. Этот кристалл свое уже отслужил, а доставать новые становилось все сложнее. Опять нужно будет связываться с далеким Брустом и любезничать с этим старым пердуном Дереком, упрашивая его поторопиться с очередной партией. Северный город был чуть ли не единственным источником качественных кристаллов на всю Эделию, Крошечные и поврежденные, привезенные из других мест, Листон даже и в расчет не брал, а недавно найденное месторождение на Кадалу Русских островах быстро исчерпалось, и ничего интересного там больше не находили. Он отшвырнул бесполезный минерал и уставился в потолок. «Нет, ну не от то, удар хватит, когда он узнает о своей почившей доченьке. Письмо с соболезнованием ему отправить, что ли? А вот братец ее может стать проблемой». Да ну и хрен бы с ним. Ячейку отправляла семинария, с них и спрос. Как семинария будет объяснять гибель своих пятерых лучших магов, Мюриэла не интересовала. Сейчас он раздумывал о намечающихся грандиозных изменениях. Происходящие события обещали большие возможности, и он не желал упустить ни одной. Темного зверя ему приручить не удалось. Да и теперь зачем? Сюда направляется темная богиня. И это было намного интереснее.